Пирог из лаваша с брынзой и творогом. 4 тонких лаваша, 2 яйца, пол-литра кефира, 100 граммов брынзы, 100 граммов творога, 50 граммов сливочного масла, 50 миллилитров растительного масла. Яйца и кефир взбить блендером. Творог и брынзу измельчить блендером. Форму для выпекания смазать растительным маслом